Тень вторая. Сомнения в безграничных возможностях разума и науки. Итак, XVIII век — это век поклонения разуму, науке, век больших надежд на науку в плане содействия общественному прогрессу. Однако следует отметить, что это поклонение разуму и науке имело в том же веке и своих противников что были философы, которые в XVIII веке предостерегали человека от чрезмерных упований на возможности науки и в познании природы, и в преобразовании общества. Одним из этих философов был Дэвид Юм. Указывая на то, что и в философии, и в естествознании шли бурные споры о материи, есть ли она и если есть то, что она собой представляет, Юм заявлял, что все эти споры доказывают лишь одно — Вопрос о существовании вещей, материальных объектов не имеет строго научного решения. Интересно, что и сам Юм в своей житейской практике не сомневался в существовании материальных вещей, но вместе с тем доказывал, что надо различать житейскую практику, в которой многое принимается на веру, и научную деятельность, в которой в силу ее специфики все должно строго доказываться. А поскольку, рассуждал дали Юм, существование материальных объектов теоретически недоказуемо, постольку наука не должна пытаться что-либо говорить об этих материальных объектах. Следовательно, претензии ученых и естествознания в целом на успехи в познании природных явлений беспочвенны. По мнению Юма, мы должны ограничить задачу науки установлением устойчивых связей между непосредственными впечатлениями нашего внешнего опыта, то есть между нашими ощущениями, нашими чувственными восприятиями. Но почему о материи нельзя ничего говорить, об ощущениях можно? Юм полагал, что в отличие от материи, ощущения обладают преимуществом непосредственной очевидности. Иллюзорными считал Юм и все наши суждения об объективных причинно-следственных связях. Из того, что одно явление устойчиво неизменно предшествует другому, нельзя выводить, будто предшествующее явление порождает другое. Нам в ощущениях дано лишь следование явлений друг за другом, а порождают ли они одно другое, это нам выяснить не дано, это не для науки. Юм не допускает в науку не только суждения о материи, но и суждения о Боге. Он допускает причины порядка, гармонии в мире, нечто подобное разуму, лежащему в основе мира, но он отвергает при этом и традиционные учения о Боге и отмечает, в частности, дурное влияние религии на нравственность и гражданскую жизнь. По-видимому, именно за эти свои высказывания о Боге и о религии Юм подвергался резкой критике со стороны представителей шотландской философии здравого смысла. Сомнения Юма в возможностях научного познания материальных явлений не остались незамеченными философией XVIII века. Идеи Юма были усвоены немецким философом Кантом, причем Кант не просто усвоил эти идеи, но и начал развивать их дальше. В научной деятельности Эммануэла Канта можно выделить два периода. В первый период Кант был преисполнен оптимизма в познании природы, в познании Вселенной. Он сам стал автором всеобщей естественной истории и теории неба. Но вскоре, в начале 70-х годов XVIII века, после знакомства с работами Юма, Кант приходит к мысли о том, что человек, если и познает что-то, то только не природу саму по себе, существующую независимо от человека, не реальные природные процессы сами по себе. В отличие от Юма, Кант не сомневался в реальном существовании вещей вне нас. Он утверждал, что действие именно этих вещей на наши органы чувств порождает наше ощущение восприятие и при этом подчеркивал, что следует различать вещи сами по себе, существующие реально вне человека в своем естественном виде, и явления вещей, вещи в том виде, в каком они даются нам в нашем сознании через посредство органов чувств. Проводя это различие, Кант далее доказывал, что научному познанию доступно лишь явление вещей, поскольку вещи сами по себе, вещи в себе, вызывая в нашем сознании явление вещей, в них не отражаются, а если не отражаются, то знание явлений вещей не может служить нам основанием для развития знаний о вещах в себе. Скажем, боль вызывает у человека крик. Но по этому крику ни один врач не в состоянии поставить уверенный диагноз о болезни человека. Так и в нашем случае вещь в себе порождает в нашем сознании явление свое, явление вещи, но по этому явлению наука не может сказать ничего определенного о самой вещи в себе. Подвергнув таким образом сомнению сами основания современной ему науки, Кант далее пытается решать другие вопросы познавательной деятельности. Вопрос о действительном объекте познания, вопрос о действительных основаниях наук и так далее. Кант определил просвещение как исход человека из навязанного самому себе младенчества и упований на власть со стороны. Единственный путь к Богу пролегает через самостоятельную сферу морали и совести, которую Кант называл практическим разумом. Философ отбрасывал множество атрибутов религии, догматический авторитет церкви, молитвы и обряды, поскольку все они внушают людям зависимость от других и не позволяют полагаться на собственные силы. С другой стороны, Кант не отрицал идею Бога. Он утверждал, что традиционные доказательства существования Бога бесполезны, ибо разум способен постичь лишь то, что пребывает в рамках пространства и времени, а реалии вне этих категорий ему недоступны. Кант допускал, впрочем, что у людей есть природная склонность приступать эти границы в поисках принципа единства, который приносит ощущение всей действительности как целого. Это и есть образ Бога. Доказать существование Бога логическим путем невозможно, но и опровергнуть нельзя. Концепция Бога очень важна для человека. В ней воплощается идеальный предел, позволяющий добиться всеобъемлющих представлений об окружающем мире. Таким образом, для Канта Бог был просто условностью, с которой, впрочем, можно обращаться как угодно. Идея мудрого и всемогущего бога способна подорвать ход научных изысканий и привести к праздным упованиям на Deus Ex Machina, высшую силу, заполняющую пробелы в наших познаниях. Кроме того, эта идея становится порой источником бессмысленных мистификаций и ведет к извительным полемикам вроде тех, которыми испещрена история церкви. Если бы Канта обвинили в атеизме, он возмутился бы. Современники описывают его как человека благочестивого, остро сознающего человеческую склонность к дурному. Именно поэтому идея Бога оставалась для него актуальной. В критике практического разума Канн доказывал, что для того, чтобы жить добродетельной жизнью, людям нужен правитель, вознаграждающий за добрые дела. С такой точки зрения Бог просто добавлен к этической системе, словно по запоздалому соображению. Центральное место в религии занимает теперь не тайна Бога, а сам человек. Бог превратился из опоры бытия в стратегию, которая дает людям возможность действовать более эффективно и высокоморально. Очень скоро многие мыслители подхватят идеи Канта, сделают еще один шаг вперед и вообще откажутся от этого весьма несущественного Бога. Кант был одним из первых представителей Запада, которые усомнились в состоятельности традиционных доказательств существования Бога и засвидетельствовали, что на самом деле те ничего не доказывают. После Канта подобные доказательства навсегда утратили былую убедительность. Если Юм и Кант подвергли сомнению возможности науки в плане познания природы, то Жан-Жак Руссо, Франция, выступил в своих работах против основной идеи, пронизывающей всю философию истории XVIII века, то есть против тезиса о том, что именно наука и просвещение являются движущей силой и истинными рычагами общественного прогресса. Отмечая пороки современного ему общества, он доказывал, что корни всех этих пороков следует искать не в невежестве людей, а в имущественном неравенстве, в однажды утвердившемся в обществе господстве частной собственности. Руссо идеализирует естественное начальное состояние общества, когда еще не было этой частной собственности, когда все люди были, как он думал, равны и никто ни от кого не зависел. Не было ни потребителей, ни производителей, не было разделения труда, то есть того, что жестко связывает одного человека с другим. Такое общество, полагал он, отличает естественная нравственная чистота. Но вот один человек вдруг заявил, что «это вещь моя», и люди на беду свою его не остановили. С этого и начинаются все наши беды, все пороки современного общества. Но Руссо был оригинален не только своим отрицанием частной собственности, но и своими сомнениями в особой пользе наук и изобретательств. Ему представлялось, что наука подрывает основы нравственности. Почему? Развитие науки и искусства в том числе создают искусственные новые потребности, удовлетворение которых весьма спорно, если иметь в виду их полезность для человека. В своих работах он, может быть, впервые философия обращает внимание на негативные последствия развивающейся науки и делает это в период общего поклонения науке. С высоты 20 века мы видим, что эти его предостережения не беспочвенны, и в этом заключается одна из заслуг Жан-Жака Руссо.